День восьмой. Я проснулся от писка чужого. Он крутился около меня пронзительно пронзительным пища и радостно повизгивая. Я поднялся, оделся и вышел из корабля. Пока я спал, Эйнштейн привел корабль в док того же города, а так как здесь был чужой, то и Карл на линкоре только что прибыл. Неподалеку сиротливо стоял маленький спасательный челнок с линкора. Там было много людей из охраны и Инга. Она выгрузила челнок только пять минут назад из грузового отсека корабля. Я подошел к ней и сказал, чтобы всех пленных она передала охране. Пройдя дальше, я вошел в бар, где была масса пилотов, сгрудившихся вокруг одного из столов. Там сидел Карл, Алиса, Кама, Александр, его друг и еще человек десять, явно с кораблей, которые меня сопровождали. Как только меня заметили, раздался оглушающий вопль около трех десятков голосов приветствия победителей». Обступив меня, они радостно поздравляли с крупнейшей за несколько лет победой. По их меркам, фактически, я первый капитан, который смог не только остаться в живых после встречи с такими силами, но и захватить линкор. Не говоря уже про то, что я спас от смерти всех, а также удачный захват высокопоставленных пленных, за которых полагается по меньшей мере получить по миллиону кредитов. Поздоровавшись со всеми, кто был за столом, и сев, как мне сказали, на их почетное место, я спросил, что с линкором. Александр сказал, «Пит, вы еще ничего не знаете? Так я вам расскажу. Сразу, как только вы улетели, все поврежденные части начали покрываться непонятной черной жижей, и буквально через час линкор был не только на ходу, но и в полном боевом состоянии. Все системы заработали, хоть тут же в бой. Мы прибыли вслед за вами». Вы сделали подарок мне, цены которому нет, и я вечный ваш должник и друг. Вот вам моя рука. Только позовите, и я буду рядом, даже если мне придется пройти сквозь черную дыру. Я ценю ваш жест, и вот вам моя рука. В свою очередь, я попрошу у нангулов модернизировать и восстановить все корабли тех, кто был со мной в этой битве. «Тогда вот вам и моя рука», — сказал блондин высокого роста с большим, сильно искривленным шрамом на носу. «Я Гарри Жонов. Расчитывайте и на меня! выпалил молодой ходенький пилот с одной киберрукой. И на меня. Я, Руслан Абрамов, сказал пилот с широким поясом и десятком метательных плазменных дисков на плечах, закрепленных так, что казались латами. Еще двенадцать рук протянулись ко мне, после чего один из пилотов крикнул За это грех не выпить! Сегодня выпивка, за мой счет. Налетай, а то выветривается! Здесь же все-таки не поверхность планеты. «Никогда еще не видел, чтобы Крамов так расщедрился, а тем более на выпивку», — сказал Александр, и все дружно рассмеялись. В бар зашел человек из охраны и попросил, чтобы я спустился на этаж к нангулам. Не успел я и подняться, как влетел разъяренный немолодой капитан с многочисленными шрамами на лице. В одной руке держал небольшую, но удобную коробочку с сенсорными кнопками, а в другой — бластерный пистолет. Крикнув несколько ругательств, он закричал «Где этот выродок, что украл моего дроида? Я хочу его проучить!» Повернувшись ко мне, он нацелил бластером мне в лоб, но выстрелить ему не удалось. Проходивший мимо охранник, который и позвал меня, резким движением выбил из его рук бластер. Отскочив, он нажал несколько раз на пульт. Алиса взвелась со своего места со скоростью пули и, подбежав к человеку с пультом, встала к нему спиной. Она защищала своего господина. Медленно попятившись, они скрылись. Я осмотрел бар, все пилоты и капитаны вокруг были с обнаженным оружием и смотрели на дверь. Когда же один из них резким движением попытался пуститься в погоню, я его остановил и сказал, что он мой и что он никуда не денется, после чего попросил всех, чтобы они продолжали свой пир, а я пойду решать более важные дела. Карлу я сказал, чтобы он через час ждал меня на корабле. Спустившись все на том же лифте, я попал совсем в иную комнату, что раньше. Там было много окон, и в каждом было по два, по три нангула. Голос сверху спросил про произошедшее с нами и что произошло в баре. Я все рассказал, добавив и то, что я обещал пилотам. После пятиминутного общения между собой нангулов раздался все тот же голос. Мы приняли решение. Все обещанное вами для пилотов остается в силе. Александру разрешается быть капитаном и владельцем линкора, но с одним условием — Он заключит с нами контракт на 15 ваших лет. Вам же мы отдаем вашего честно заработанного дроида. Та жалкая копия, что сейчас наверху, пусть остается с тем капитаном. Вы же, к нашему сожалению, заберете с собой настоящую Алису. Мы изучили и модернизировали все ее системы, кроме одной, которая нам совершенно непонятна. Создав ее копию с ее же программой, мы переставили блок управления с пульта на копию. Оригинал же снабдили альфа-волновым радаром, и теперь, настроив его, вы сможете быть ее хозяином. Нам жаль того, что мы не смогли понять и распознать одно из ее устройств, но, надеюсь, вы сможете нам помочь в этом, когда прилетите для второй звездной загрузки. С пленными мы разберемся сами. Сколько вы хотите за них? Я хочу лишь один миллион кредитов. Остальное сколько посчитайте нужным, раздайте между теми, кто вместе со мной захватывал линкор. Да еще понемногу дайте и тем пилотам, что сопровождали меня. Пусть будет так. Хочу спросить, как вы узнали про пульт и про уникальность Алисы? Нам привезли на продажу несколько плат одного из дроидов старого образца. И расшифровав их, мы узнали не только про Алису, но и многое другое уникальное, созданное ее отцом и применяемое ныне нами. Остальную информацию вы получите от Эйнштейна. Все уже перегружено». Окна медленно начали закрываться, а за спиной открылся лифт. Войдя в лифт, я не сразу понял, что за мной кто-то следит. Обернувшись, я увидел Алису. Она была как бы совсем другой и в то же время той самой, похожей на Кристину. Сбывался мой сон. О том, как я нашел ее и вытащил из какой-то тьмы. Как я лежу на песке моей родной планеты с Кристиной рядом. На руке — кольцо с френзиролом, самым дорогим минералом во всех ныне существующих колониях. Вторая же часть сна мне была непонятна. Там был мой страх, мои опасения и в то же время мое счастье. Полет через самую большую из всех прыжковых дыр и неизвестное место, поражающее своей странностью. Другая часть сна мною не была разгадана до сих пор. Стартовав, мы взяли курс на прыжковые ворота в следующую систему, которая была у нас на пути. Эйнштейн и Алиса, не переставая, болтали и смеялись. «Карл мне рассказывал, что произошло в баре, как только я его покинул, а дроиды копошились с несколькими железяками, которые я прихватил с линкора во время захвата». «Да, классно мы там погуляли. Но самое главное, что произошло, когда я уходил», — сказал Карл. «Когда Кир получил счет за всю выпивку, которую мы заказали», Он схватился за голову. Там было две кредитов, а на его счету всего 195 осталось, как Кир нам объяснил. Не прошло и минуты, как на всех, и даже на моем портативном компе на руке запищало пополнение счета. Каково же было удивление и радость Кира, когда он глянул на монитор. На счету у него было полсотни тысяч кредитов, на своем я увидел 70 тысяч». Только у Александра было пополнение всего на 20 тысяч и сообщение о том, чтобы он зашел на нижний этаж по вопросу изменения контракта. Мы достигли ворот, и я перевел корабль в гиперскорость, пройдя сквозь ворота. Достигнув нужной скорости, я встал и пошел спать. Завтра предстоит летать сквозь толщу метеоритов, и я не хотел быть сонным. Я перестаю записывать дни, когда и что происходило. Вот и Полярис, вторая солнечная система, через которую нам предстоит лететь к грузу Карла. Не слишком приветливая система обладает нейтронной звездой в центре и одним небольшим зеленым солнцем, вращающимся вокруг. Система буквально испещена радиацией. На третьей и четвертой орбитах находятся большие кольцеобразные астероидные поля, образовавшиеся после разрушения планет. Когда-то эти планеты были обитаемы некими существами, На астероидах до сих пор находят артефакты, которые активно скупают как нангулы, так и федерации. Также здесь есть некая плесень, которая может жить только здесь, на радиоактивных астероидах или в особых условиях, созданных искусственно. Эта плесень создает из ненужной пустой породы радиоактивного астероида плодородную для развития растений субстанцию, при этом поглощая всю радиацию. Ее активно здесь добывают и отправляют в миры, где быстро надо озеленить планеты, попутно создавая атмосферу, пригодную для дыхания. В полях астероидной добычи плесени находятся три станции, и одна из них принадлежит Федерации. Рядом с ней находится, говоря по-простому, прыжковая дыра, куда мы и направляемся. На самом же деле это гравитационно-магнитная аномалия, помогающая войти во вторую гиперскорость почти без затрат на это энергии но опасная тем, что если не войти в нее точно посередине, то корабль раздавит чудовищным давлением вещества, затянутого этой дырой в себя и расположенного на краях дыры, плотно движущейся с гигантской скоростью стеной. На самой последней орбите системы располагается Эхо Войны, небольшая планета в кольце астероидов, мертвых кораблей и минных заграждений. Когда-то на этой планете был найден гигантский запас Бериллия и Урана, в особом связанном состоянии, что очень облегчало его добычу. Именно из-за этого клочка системы тут и разгорались целые побоища. Тысячи и тысячи кораблей дрались здесь за право обладать этим сокровищем. Это длилось до тех пор, пока не были открыты три системы, где таких планет с удобным для добычи ресурсом было много. Эти три системы были распределены между тремя расами, которые теперь только на словах находятся в мире. Эта же система была фактически забыта и только корабли свободных торговцев иногда прилетают сюда, чтобы добыть драгоценное топливо с риском для жизни. Именно через это кладбище кораблей нам предстояло пройти на пути к прыжковой дыре. Выйдя из гиперскорости, мы начали пробираться сквозь этот убийственный коктейль опасностей. Я, а также все в рубке были сильно возбуждены и сосредоточены, и только Эйнштейн травил анекдоты, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. А по сути, именно он и вел корабль по узкому коридорчику через минные заграждения, которые могли в любой момент расколоть мой корабль плазмой, как прыщ на теле у подростка. Его системы, как я понял, работали на 90% от его абсолютных возможностей. После модернизации корабля Эйнштейн во время последнего боя работал слегка позевывая, то есть на 23-29%. При этом корабль уворачивался, конечно, и не без моей помощи от таких опасных ракетных и бластерных атак, Где случись в них попасть, от корабля вряд ли бы остался хоть клочок обшивки, если б не было щита. Щит, созданный кем-то очень давно и модернизированный нангулами, являлся чуть ли не шедевром техники и технологий. И сейчас он дважды спас нас. Плазменные мины, спящие в толще космоса и сдвинутые ударами астероидов, просыпались и двигались к нам, как завороженные. Мы же не могли уйти с нашего курса, и приходилось терпеть эти нападения с давно прошедшей в этой системе войны». От некоторых нам удавалось избавиться, уничтожая их еще на подходе к кораблю. Так двигались три долгих часа. Пройдя в непосредственной близости от планеты, мы наткнулись на тысячи и тысячи кораблей, где еще сохранились действующие автоматические турели. Многие были обесточены, но некоторые в полной боевой готовности. Пройдя между двух больших кораблей, мы попали как мышь в мышеловку. Два корабля, а вернее назвать их «станцией», Постоянно обстреливали друг друга на расстоянии, недосягаемом для лучей тяжелых лазеров, и поэтому до сих пор друг друга не уничтожили. Живого экипажа не было, поэтому дроиды и комп не изменяли своей первоначальной задачи уничтожить вражеский корабль. Мы получили кодированный запрос «Свой чужой» от «Старфута», а потом, на уже другой кодировке от «Штандарта», обоим мы дали кодированные пароли, которые дал нам Александр перед вылетом, узнав, куда мы летим. Стрельба прекратилась, и были включены маневровые двигатели кораблей, чтобы дать нам пройти между. Только мы прошли, как компы первого и второго кораблей прислали нам ультиматум о том, что они уничтожат предателя, который общается с врагом, и корабли вернулись на свою орбиту, нацелив огонь на нас. Два выстрела достигли нас почти одновременно, но были настолько слабы, что щит даже не понадобился. Мы все думали, что все прошло успешно, но, как часто бывает в этих местах, удача отворачивается от кораблей и их капитанов, Одна из ракетных турелей впереди, установленная на астероиде, оказалась рабочей и запустила в нас явно свою последнюю ракету с плазменным зарядом, который поражает только компьютеры и энергоблоки корабля. Ракета была невидимой даже для радара нашего корабля. А когда я ее засек, было уже поздно маневрировать. Я сказал Эйнштейну срочно все заглушить. К сожалению, после взрыва у нас осталось только резервное питание. Конечно, щит спас нас, иначе нас бы разнесло в клочья, но и он вышел из строя полностью. Да, мы оказались в незавидной ситуации. На корабле только резервное питание, щита нет, угловая скорость и притяжение астероидного кольца, который нас несет в направлении минных полей, лучше и не придумаешь. Соображая, что делать, я наткнулся рукой на рычажок управления стержнями старого реактора, который еще оставался на месте но в нем были загружены только четыре стержня. Этого едва ли хватит на маневровые двигатели. Хотя, стоп, ведь энергии хватит для запуска реактора Нангулов, а он может выдать энергии столько, сколько нужно двум кораблям, таким как этот, Эврика. Если переключить часть энергии еще и на запуск щита, то мы сможем от щита запустить все оборудование вновь. Проделав операции с пультом при диких криках Карла, который костерил все и вся отборными ругательствами, порой даже незнакомыми, я спокойно вышел, включив предварительную гравитацию на ботинках. Добравшись до реакторной и загрузив по пути вручную батарею щита в приемник, я надел костюм дополнительно к скафандру и, медленно крутя рукояткой, ввел стержни реактора внутрь. Сначала не происходило ничего. Потом загудели энергетические трансформаторы и клапаны выброса отработанных стержней. Потом аварийное освещение погасло и включился мягкий свет. Через несколько минут манипуляции с проводами реактор Нангулов был запущен. А к тому времени, как я показался в рубке, мы выходили из опасной зоны на маршевой скорости приблизительно 300 к. Управлял кораблем в это время Эйнштейн. «Прошу простить мою оплошность, капитан». Но эта ракета класса 10, и я не смог предотвратить ее попадание в нас». «Да уж, Костлявый учудил», — сказал Карл. «Прошу не называть меня так, хотя теперь вы уже считаете меня хоть равным себе». «Это как?» «Да просто. Назвав меня Костлявым, вы сочли меня за старого человека, умудренного опытом. А это приравнивает меня с вами, молодой человек. Ведь я старше вас, не так ли?» «Блин, и тут уел. Пит, скажи ему, чтобы заткнулся» а то я его сейчас замкну. Эйнштейн, какой у нас курс сейчас? Это важнее вашей с Карлом перепалки. Все в порядке. Я сделал коррекцию и вышел на марш к прыжковой дыре. Откуда ты узнал, где она? Я ведь не сообщал тебе об этом курсе. Я узнал это из вашей навигационной карты в вашей голове, в портативном компе. Слушай, Эйнштейн, я не против, чтобы ты это делал, но я против того, чтобы ты лазил туда без моего ведома. «Я все понял, капитан. Я прошу прощения и спешу сообщить вам, что вы немного не правы. Я нацелил корабль на совсем другую прыжковую дыру. О ней мало кто знает, и ведет она как раз к месту назначения к концу нашего курса, и нам не придется пролетать мимо враждебной базы». «Хорошо. Тогда есть вопрос, как ты узнал, где прыжковая дыра, и откуда ты знаешь о ней?» «Простите, капитан, что снова вас перебил. У меня есть ответ на ваш вопрос». «Но его я вам позже выдам, а сейчас к нам навстречу летят шесть легких эсминцев с легким вооружением и мощными ракетами 5 класса «Сталкер». «Ну да ладно, поговорим потом». «Так, все по местам». Команда была принята мгновенно. Сев и застегнувшись, я не успел сказать даже, чтобы Эйнштейн включил меня в виртуальный бой, как я уже находился в нем, и запрос на принадлежность был отослан к кораблям. Прошло не меньше минуты, прежде чем корабли ответили». Это были корабли повстанцев. Их база была недалеко от прыжковой дыры, к которой мы направлялись. Как оказалось, командир рейда был другом Карла, и без проблем преодолев небольшое расстояние, мы вошли в прыжковую дыру. Это было еще то ощущение. Круглая стена из десятков тысяч тонн вещества, сжатая до толщины 6-7 метров, вращающаяся с бешеной скоростью с абсолютной чернотой, как внутри, так и снаружи. Эдакий дьявольский туннель — с мелькающими в стене кусками кораблей, которым не повезло, и освещенные бесконечными разрядами молний. Входили в туннель под особым углом и строго посередине. Один метр в сторону, и тык, коснувшись стены, уже часть ее. Прошли благополучно, но на нервах. Несколько раз корабль кидала, как в турбулентном потоке воздуха на планете, после чего было затяжное ускорение в 9-10 g О благополучном входе я услышал после нескольких секунд, после прыжка, когда вышли из такой же дыры в другой ее стороне в системе Тритон, почти в астероидном кольце. Это было просто здорово. Полет длился, если судить по часам, то 4 часа 12 минут. А для меня они прошли, как 6 секунд. «Карл, где мы?» у да мы в одном «К» от места. Вон, видишь, планета, а вот большой астероид, вращающийся вокруг гигантской прыжковой дыры. Нам на него надо». Это было довольно трудно. Попасть надо было на астероид весом с полспутника и гравитацией 0,4 g, к тому же вращающийся по стабильной орбите вокруг нестабильно вращающейся прыжковой дыры. Ее стены двигались как в центрифуге кусок трубки, хоть и по замысловатой траектории, которую можно было рассчитать. Другой конец был размыт и буквально пропадал, превращаясь в кольцо. На астероид попасть удалось только с третьего захода и только когда подвернулась подходящая для этого пещерка. Хотя это была не пещерка, а пещерище, там мог поместиться линкор с сопровождением и не быть замечен ни одним радаром. Помехи на радары и другое оборудование прыжковые дыра создавала стабильные. Войдя, мы заметили далеко в глубине блеснувший кусок обшивки. Это был корабль-грузовик с довольно неплохим вооружением. Остановившись от него в нескольких десятках метров, Мы навели лучевой мост с его рубкой и, надев скафандры, двинулись к нему. Корабль был сильно поврежден как явными взрывами ракет, так и столкновением с самим астероидом. Спасательного челнока не было. Был сломан даже главный штифт-балка, удерживающий груз, отчего корабль буквально сложился пополам. Зайдя на борт, я увидел массу предметов, которые прыгали от одной стены к другой. Гравитация прыжковой дыры была больше гравитации астероида. Пройдя дальше, я заметил серую пену, вдруг начавшую ползти у меня из-за спины. Все, чего касался тонкий слой пены, тут же восстанавливалось, даже обгоревшие части приобретали прежнюю форму. Послышался сильный скрежет, и корабль, наклонившись, выровнялся, и через пару минут зажегся свет. Алиса стояла в проеме корабля, слегка покачиваясь, бледная и похудевшая. Глаза слегка закатились, и появившаяся гравитация аккуратно спустила ее на пол. Подбежав к ней, я приподнял голову и услышал два слова «Есть» и «Пить», после чего снова голова откинулась. Что она была без скафандра, до меня дошло позже, когда я в торопях раздирал пакет с быстро разогревающейся пищей, взятой из кармана скафандра. Дав ей теплую пасту из макарон с креветками, как было написано на упаковке, и тюбик с водой, я заметил легкий румянец, коснувшийся щек на лице. Надев на нее скафандр, взятый тут же из бывшего обгоревшим шкафа, ныне восстановленного в первозданном виде, я отправился назад. Войдя через шлюз в корабль, я направился в свою каюту. Встретившись по пути с Карлом и заметив на его лице растерянность, замешательство и удивление, не говоря ни слова, уложил ее на кровать, прицепил зажимы и снова дал первое попавшееся в руки блюдо из пакета быстрой еды. Это были те самые водоросли в сладком соусе из гребешков. Эйнштейн не ответил на третий запрос, и я пошел в рубку. В рубке я заметил Ингу, копошающуюся под панелью управления. А кликнув ее, я получил в ответ удар, который даже сквозь скафандр, который я, к счастью, не снял, вырубил меня на пять минут. За эти пять минут Карл вместе с Ингой добрались до корабля, который восстановила Алиса. Они стартовали на моих глазах сразу в гиперскорость. Толчок был столь сильным, что астероид, где в пещере находился я, Алиса и корабль, треснул и, сойдя с орбиты, направился, все ускоряясь, в центр прыжковой дыры. Коснувшись стенки прыжковой дыры, астероид начал бешено вращаться и, войдя внутрь точно посередине, цепляя краями стенки и из-за этого получая дополнительное ускорение. Не помню, что было дальше. Прошло, как я понял, полгода с момента входа в дыру, хотя для меня это было все равно, что миг. Очнулся я на полу с кучей синяков и шишек. Болело все. Не думал, что почувствую себя когда-нибудь, как в допотопной центрифуге, носок. Но это было именно то ощущение. От астероида остались жалкие клочки, коснувшись которых корабль превратил их буквально в пыль. Поднявшись, я коснулся панели. Горела надпись «Оповещение метеоритной атаки» и надпись «Внимание! Щит поврежден». Стабилизировав корабль вручную, я включил подаренный нангулами систему «Стелс» и пошел в каюту. Алиса лежала также на кровати, Один из зажимов был оторван. Она бредила. «Я не знаю, как помочь биодроиду. С простыми дроидами из металла и пластика все ясно. Но она...» Сквозь шум и какие-то помехи я услышал обрывки фраз в своей голове. эт эйн и с те меня кап ин те ме я я пошел в рубку и залез в открытые под панелью провода. Я не знал, что ищу, но нашел маленькую коробочку в углу и десяток проводов, которые были подключены в попыхах. Соединив нужные, которые я выдернул из той самой коробочки, я вывел на экран состояние корабля. Эйнштейна видно не было. Тогда, покопавшись и найдя в старом слоте компа несоответствующую плату, я выдернул ее, на миг все потухло, потом началась перезагрузка всех систем. Коробочку и плату я отправил в полет по кабине с довольно внушительным импульсом. Когда они коснулись стены, от них не осталось и клочка целого. Все разлетелось с рубке мелкими осколками. Через минуту комп на моей руке завибрировал, и, отобразившись, оттуда вылезла знакомая рожа Эйнштейна. «Уф, я думал, погорю весь. А твой Карл еще тот гад. Он впустил в память компа зашифрованный вирус». Спасибо вам, капитан, что оставили немного места на вашей виртуальной памяти в портативном компе. Ясно. Забрался без спроса. Но об этом потом. Сейчас скажи, как помочь Алисе. Это можно сделать только одним способом. Вам надо синхронизировать, как советовали Нангулы, ее альфа-волновой передатчик со своим мозгом. Это немного опасно, но единственный шанс помочь ей. Хорошо. Давай попробуем. Только вначале корабль. Где чужой? Его корпус прострелен, он еле двигается. Он в коридоре рядом с шлюзом. Взяв, проходя коридор инструмента из шкафа, я направился к шлюзу. Дверь шлюза была повреждена. В проеме распластался дроид блоха, заделав его и запечатав щели своей противопожарной установкой, тем самым полностью себя погубив, став как бы живой заплаткой. Ему я обязан жизнью. Я решил, как будет время, достать его платы памяти, чего бы это ни стоило, И установлю в другого дроида. Чужой был рядом, одной клешней явно в последнем усилии закрывал дверь шлюза и поэтому также был буквально впаян ей в пожарную пену, что тверже самого корпуса корабля. Другие клешни, кроме двух, висели в обездвиженном состоянии, а те, что были когда-то подвижны, впились в корпус намертво, оставив шесть глубоких борозд на стальной стене. Лишь один глаз чужого светился слабым мерцающим светом, что говорило о почти закончившейся энергии. Взяв длинные провода, я, помудрив с его открытой панелью, дал ему перво-наперво питание. Оживший глаз и две повисшие клешни медленно поползли к корпусу, открыли панель, что-то там замкнуло, и они снова повисли. Заглянув туда, я увидел знакомый бочонок и шесть проводов, перебитых бластерным зарядом. Соединив их как скрутки и наложив самопаяющийся пластырь, я подождал, пока пайка будет завершена, и включил питание снова. Прошла минута, и ожившийся чужой быстро-быстро начал копаться сам в себе. Когда он закончил и убедился последним глазом, что дверь намертво запечатана, он отпустил клешни, что держали его на весу, и грохнулся на пол. И возмущенно запищал, дергая клешню, застрявшую в пене. Пена залила только самый кончик с пальцами и суставом. Пискнув что-то обидное, он взял горелку из инструментов и просто отрезал себе клешню вместе с сустава. Взяв инструменты из моих рук, он прошелестел в рубку, попутно что-то еще чиня внутри себя. «Ну, теперь порядок. Он знает, что делать. Я ему все передал по связи», — сказал Эйнштейн. «А теперь к Алисе. Ей надо помочь. Остальное она починит, как только будет здорова». «Капитан, идите в каюту, ложитесь рядом. Я все настрою. Да, и руку с компом положите ей на лоб». «Так, а теперь закройте глаза». Что произошло дальше, я ассоциирую со сном, который снился явно не мне. Но явно здесь помочь мог только я. Две маленькие девочки лет шести бежали по коридору. Смеясь и смешно подпрыгивая, они первый раз почувствовали, что такое искусственная гравитация станции. Их встретил средних лет мужчина с первой проседью волос на висках. Подняв и покрутив их обеих, он понес их по дорожке галереи, виднеющуюся в конце дверь лаборатории. У двери стояла женщина. Она строго погрозила пальцем всем троим, от чего все трое дружно рассмеялись. Опустив на дорожку дочек, мужчина поцеловал даму и пошел в лабораторию. А обиженные девчонки не хотели идти с матерью назад. Убежали в конце оранжереи, там поклялись друг другу, что будут всегда вместе. Корпус криокамеры захлопнулся, и девочка, подняв ручонку с воткнутой капельницей, попрощалась с сестрой, которая плакала на взрыт у отца на руках. Платформа задвинулась, и грустный отец последний раз взглянул на девочку и ее мать, въезжающих на платформе в медицинский корабль. Взвыла сирена, все забегали, и молодая девушка, испуганно озираясь, побежала через оранжерею в сторону лаборатории. Почти добежав, увидела сквозь окна оранжереи летящий, горящий корабль, который, коснувшись оранжереи, взорвался, рассив купол кучи осколков и частично его промяв. Там, где выбило бронированные окна оранжереи, Тут же заволокло пожарной пеной, и воздух перестал уходить сквозь разбитую поверхность. Но сильный удар повредил жалюзи, и радиоактивное солнце засветило в оранжерее, пожирая всю растительность.